Глава т р а д ц Воссоединение. Зоя. В родной квартал мы возвращались медленно. Да еще у самых ворот резервации нас остановил полицейский патруль. Мужчина в черных очках пристально изучил мою брачную печать на руке. Потом скрупулезно сверял данные кредитной карты, которая, по словам Дина, могла служить личным документом. У меня голова кружилась от обилия впечатлений. Я очень устала и еле переставляла ноги. Паучок ускакал далеко вперед, по знакомым улицам, уже нечасто оглядываясь на меня. Видно, решил, что и так не потеряюсь. Или торопился к хозяину. Надеюсь, Диксу не влетит за долгую отлучку. Не успела я представить облик сердитого соседа, как меня грубо тряхнули за плечо, и над духом раздался громовой бас. «Куда дело моего сынишку, сучка хубанская?» Сегодня явно не мой день. Уставившись в мутные глаза татуированного громилы, я решила, что до ночи не доживу. Нервно сглотнув, пролепетала. «Вы ошибаетесь! Я не знаю ни вас, ни вашего сына! Пустите!» В ответ раздался утробный звериный рык. «Кажется, у меня сейчас кости захрустят!» Извернувшись, сунула нападавшему коленом в пах и чуть было не возгордилась победой. Нет, здоровенный мужик отпустил меня лишь потому, что на спину ему запрыгнул старый приятель Дикси, нежно что-то заворковал, щекоча заросший густой щетиной подбородок. Не очень приятное зрелище. Поглаживая больное плечо, я уже хотела скрыться в ближайшие подворотни, как рядом послышался ехидный голос Гурры, Но обращался он не ко мне. «Я же говорил, девчонка вернется. Даже не придется поднимать малышей суфы на поиски. Сама пришла». «Разве меня потеряли?» «Низар решил, что ты украла его питомца». «Вот этот медведоподобный амбал и есть владелец киберпаука, надо бы уточнить. Речь о Дикси. Мы же просто гуляли по городу. Гура довольно осклабился. «Мужу своему сказки рассказывай. Он ищет тебя по всей наути. Расстроен страшно. А ты болтаешься тут с чужим сынишкой. Ваха, тебя дери!» «Да какой еще сынишка? О чем вы?» Заорала я, желая скорее понять, в чем меня обвиняют. «Мой маленький Дикс!» Нежно прорычал Низар. задрав лохматую голову кверху и вытянув мясистые губы трубочкой, чтобы пауку было легче почесывать ему горло с нарисованным колючим ошейником. Но просто семейная идиллия, недаром по широкому лицу гуры расплылось умиление. Я решила отвлечь его вопросом о Дине. — Где же сейчас мой муж? — Точно парень был готов рехнуться от твоих заморочек. Скажу, чтоб ждал в подвале Усуфы. Придется нас угощать за душевные хлопоты. С какой это стати? Неуверенно возмутилась я, раздумывая, стоит ли полагаться на помощь Гурры и медведя по имени Низар. Нужно немедленно объясниться. Пока Гура сообщал моему мужу прекрасную новость по маленькому передатчику, я повернулась к Громиле и примирительно заговорила. Простите, что надолго отвлекла Дикси. Я не заставляла его идти со мной, но мы хорошо провели время. Я купила ему еду. Вообще-то не стоило на меня набрасываться. Мы могли мирно разрешить конфликт. Кажется, я ждала извинений, но вместо этого меня с м е р и л и подозрительным взглядом из-под кустистых седых бровей. <с освобили> Хм-гр. <смех> <смех> Такое чувство что Низар развит более физически, чем умственно. Склонен к дракам и алкоголю. Между ним и Гурой есть сходство. Оба рослые крепыши с низкими лбами. Только у Гуры кирпично-красная растительность на теле, у Низара темно-русая. Причем пахнут они одинаково. — Вы случайно не родственники? — вырвалось у меня. — Почти угадала! — рассмеялся Гурра. Мы с к а р д а р и и во время первой заварушки нас еще с сопливыми пацанами взяли в заложники сеансы. Но папаши отказались сотрудничать с вояками, даже в обмен на наши жизни. Ужас! Они использовали даже детей. Как видишь, ястребы вырастили нас на своей подкормке и дали п о к о м н а т у ш к е в науте, чтобы не забывали благодеятелей. Не зря ж мы проливали кровь за их интересы. Гида, Харакас, Хуба, а могли бы закончить дни в рудниках, как бывает с вольными бродягами. Участь космопиратов не так весела, как показывают в подпольных порнушках. — Вас вырастили кем-то вроде Янычар? — прошептала я и уже громче добавила. А с соплеменниками воевать не приходилось. Низа разошелся над садным кашлем, сбросил Дикси на землю и принялся кулаком бить себя в грудь. как кувалдой по бетону. «Правая легкая почти сгнила. Очередь на имплант подойдет через пару лет. Вряд ли дотянет». Буднично подытожил Гурра, игнорируя мой вопрос. Его приятель смачно харкнул в сторону розовую жижу и заявил, что мы много болтаем, а пора бы промочить горло. «Трехглазый заждался!» Я смахнула со своего плеча горячую лапищу Гурры, сочувственно подмигнула приунывшему Дикси и бодро зашагала вслед за Низаром к желтой ленте самодвижущегося тротуара. Больше всего на свете я хотела обнять Дина и заверить, что со мной все в полном порядке. Вдоль улицы уже вспыхивали яркие фонари. Повеяло морским бризом. Серебристые днища кораблей над головой можно было представить хищными альбатросами или бакланами. Они ныряли между темными громадами, застывших в воздухе платформ, будто искали поживу. Сартак со своим придирчивым другом, наверное, уже вовсю развлекается на банкете красотки Махи. Льется в хрустальные фужеры дорогое вино, сверкают бриллианты, дымят толстые сигары. Как же врезалось в память породистое лицо чиновника, Да единые черточки помню. Нам, обитателям Бентаса, самое время прятаться под корягами и глубже залезать в выл. Так ведь и донные жители охотно пожирают друг друга. Для кого-то лишь в сумерки начинается сезон охоты. Правда, с такими головорезами, как Гура и Низар, мне лично опасаться нечего. Доставят куда нужно, без проволочек. Скоро впереди... показалась полуразрушенная стена невысокого здания. Наружу остого мамонта торчала серая арматура. к р у ч е н ы е жилы цветных проводов были присыпаны бетонным крошевом. «Полицейский бронеход однажды двинул сюда со всей дури», — пояснил Гурра, взяв на себя функцию экскурсовода. «Искали Рогатого». «Нашли?» — полюбопытствовала я. «Хорнага их знает». Равнодушно пожал плечами к а р д а р я н е ц «Но после трюм занял Суфа, и беспорядков больше не случалось. Уж Суфа знает, как надо вести дела. И Глейс у него первосортный, и девочки покладистые. А вон и твой муженек, с него причитается. Эй!» Не дослушала, бросилась навстречу Дину и повисла на шее. «Я тебе все расскажу. Я хотела посмотреть город, немного заблудилась». потом долго искала дорогу. Ты же не сильно переживал. Думал, ты бросила меня. Улыбался, наверное, шутил отчасти. Он осторожно гладил мои руки, словно не веря, что я нашлась. Мне хотелось утащить его домой и всячески успокоить, но пришлось спускаться в подземный бар, чтобы закрепить знакомство с соседями парой бутылок местной отравы. Был и еще повод. Мои надежды – на понимание сианских властей, разлетелись в прах. Придется осваиваться в роли жены отставного сержанта Балар. А каждое свое дело я привыкла доводить до личного триумфа. Хотя порой бывают исключения.